Ну, кажись, кончено все, что ни ледь было не сделайте. Теперь и во храм Божий пора, попы ждут, видимо, успокоясь, и снова повеселев, объявил царь. И первый встал, вышел из палаты. Хотя и наскоро, без обычного торжества и пышных приготовлений, справляет свою вторую свадьбу московский царь, Но в Успенском соборе яблоку негде упасть от толпы вельмож, бояр, боярынь и всякого звания верховых, придворных людей, обязанных или имеющих возможность быть на этом торжестве. Даже на паперте, несмотря на трескучий мороз, теснятся те, кто не поспел занять местечко внутри храма. Царское место богато разубрано коврами, мехами, Лучшие две стайки, два хора царя и патриарха, состязаются, стараясь превзойти одна другую искусством, силою голосов и красотою напевов. После торжественной литургии совершено было венчанье. Кончился церковный обряд, вернулись во дворец. Червонцами и хмелем из решета по обычаю осыпали новобрачных. Все за столы уселись. «Царица Наталья только переодеться успела. Вместо венца богато расшитая царская кика, украшенная драгоценными каменьями у нее на голове. И не так уж давит ей голову, как сияющий венец. Ризы тоже другие одеты, и оплечья, и мантия. Всё сверкает и горит самоцветами. Но уже не приходится царице сгибаться под трехпудовую тяжесть царских сокровищ, равных по тяжести своей тем цепям и веригам железным» какие носят порой угодники и старцы святой жизни. За особым столом в большой столовой палате сидят новобрачные. Родня царя и царицы, первые вельможи, царевичи, князья и бояре тут же за другими столами без чинов расселись. У входа за двумя поставцами оба дворецкие сидят, царя и царицы, Богдан Хитрово и князь Борис Голицын. Они принимают блюда от путных клюшников – получающих блюда с поварни. Отведов посылает хитрово блюдо на стол царю, а Голицын – царицы. Тут же по назначению царя и Матвеев принимают участие, тоже отведывает кушанье и напитки, какие подаются на царский стол. Стольники, молодые юноши и постарше, князья и бояре, у царского стола разносят блюда с поставца куда следует – передают царским крайчим, разливают напитки, наполняют и подают кубки и чарки. В других покоях, даже в сенях, тоже столы поставлены для всей свиты царской, для всех обитателей кремлевских дворцов. Убогие, юродивые и нищие старцы, которые имеют приют в верху особо кормятся. Не забыл царь и остальных бедняков своего престольного града. На воздвиженке в новом здании на аптекарском дворе устроены тоже столы для царских певчих стаек, для приказных победнее и для всех московских нищих. По триста и более человек на каждую смену там садится за простые деревянные столы попраздновать ради свадьбы царя. Низшая челядь дворцовая, стрельцы караульные, рейтеры и драбанты – все пируют, где кому место указано» целый от огня и чаду в пекарнях и поварнях кремлевских. День и ночь, не покладая рук, там пекут, варят, жарят. Двери подвалов то и знай скрипят на тяжелых петлях, и оттуда не только выносятся сулии с медами и винами, а целыми бочонками и бочками выкатываются различные напитки и настойки». Едва темнеть стало, Тысяцкий вместе с дружками проводили на покойного брачных в особую опочивальню, в Синник, где было устроено ложе из сорока необмолоченных снопов, искусно уложенных и покрытых шкурами, дорогими мехами и тканами покровами. Московское царство, царство земледельческое больше всего, и это выражается в устройстве парадного брачного покоя. Верхом на конях дружки царя и царицы охраняют сонного брачных, объезжая вокруг уединенной небольшой избы, где устроена опочивальня. А пир во дворце тянется непрерывно до зари. И на другой, и на третий день шел пир горой. Счастлив и доволен Алексей, что первый раз в жизни ему в таком важном деле, как своя женитьба, удалось все сделать, как он хотел». И щедро одаряя своих друзей и родню молодой новобрачной, он даже не забыл заведомых ослушников, противников его царской воли. Хитрово со всеми ближними и Милославские были одарены в эти радостные дни. Только Ивану Михайловичу Милославскому пришлось удалиться в почетную ссылку. В Астрахань воеводой назначил его царь и указал Немешко, часу не пропуская ехать на воеводство. Все три дня были заперты кремлевские ворота, Никого не пропускали без особого приказа царя, и все время заведовал караулами Артамон Сергеевич Матвеев, которого вместе с Кириллом Нарышкиным царь пожаловал и вотчинами, и деньгами, и чином дворянина думного и комнатного, то есть приближенного к себе постоянно. Тут же Матвееву был передан в обережение посольский приказ вместо старика ордена Нащекина, которому давно пора было уйти на покой». Еще с одной ослушницей решил свести счеты царь с надменной и упорной боярой Нефедосией Морозовой, но отложил это на после.